Глава 12. Но Ден-Клар не пришел. Грузчики унесли прочь гроб с телом Рантлисесса, и площадь опустела. Температура упала. Руизу пришлось стоять в центре клетки, поскольку он не в состоянии был переносить прикосновение металла ледяного в это время ночи к своему обнаженному телу. Он обернул себя руками и прыгал с ноги на ногу, сводя до минимума то время... которая каждая нога оставалась в соприкосновении с железом. Кроме того, такое упражнение давало возможность хоть немного согреться. Проходили часы. Огни в стегатому гасли. Пока город не лёг тёмный и тихий под звёздным блеском. А Денклар всё ещё не приходил. Руис начал стучать зубами, а настроение его падало. Много позже полуночи он услышал шорох осторожных ног перед своей клеткой и подавил взрыв истерического смеха. Но шаги казались легче, чем могли бы шаги Донклара, и голос, слишком нежный и мелодичный для трактирщика, заговорил с ним из темноты. "Бухия, я принесла трастинку с водой. Вот она". Тоненькая трубочка скользнула сквозь щель в клетке, и герой с благодарной её принял. "Спаси бо тебе, ты такая добрая". "Это так мало", сказала потоскушка Рели. "Я бы сделала больше, если бы могла. Но чем я могу помочь? Вот ещё одна тростинка. Сбереги её до самой крайней нужды". Она просунула ещё одну тростинку через щель. Руис сломил конец тростинки и дал кисловатый от сока в воде стечь в рот, пересохший как пепел. Так и из из-за лишений этого дня, так и от пережитого ужаса Жидкость показалась ему замечательной на вкус, и на какой-то миг он был всем доволен. Это чувство ушло почти так же быстро, как и пришло. «Релия», — сказал он, прислоняясь к холодному железу и выглядывая наружу, — «скажи мне, ты сегодня вечером видела Дэн Клара? Как он выглядел?» Релия шмыгнула носом. «Он мне всегда кажется одним и тем же, но сегодня... Не могу сказать. Он пропал. Никто не знает, где он». Воары страшно растерялись, потому что такой наплыв людей деревщина пришла посмотреть на казнь, и всё такое. Очень странно. Дюнглар всегда на месте, когда можно подзаработать серебра. Настроение Руиза снова упало. Где трактирщик? Неужели он сбежал по какой-то причине, которой Руис не знал? Или что-то ещё было не так? Что-то, что, что ещё не пришло ему в голову. В нём росло убеждение, что второе объяснение каким-то образом более верное. Но день, проведённый в клетке и искупление надзирателя, который ему пришлось наблюдать, в сочетании замедлили его мышление. И оно уже не было таким тонким. Он стал стучать себя кулаком по лбу, думая о Исафе, заставлял он себе. Но никакие мысли не появлялись. "Ну что ж", сказала Релия тоном мягкого сожаления. "Мне теперь надо идти. Ночь холодная". А я не одета. Подожди. Руис бросился действовать. Релия была для него единственным выходом. Ты сказала мне, что помогла бы, если бы только могла. Да, но что я могу сделать? Ты можешь принести мне кое-что ещё. Возможно, за клетками ночью не следят. Никто не додумывается, как их открыть, снаружи или изнутри. Хорошо, хорошо. В моей комнате, в той, в которой я спал раньше, до того, как отправился во владение, я оставил пакет религиозных предметов. Они спрятаны в одной из ножек кровати. Ты могла бы его мне принести? Релия беспокойно зашевелилась, и Руис почувствовал её сомнение. Я бы плюнула Лорду в глаза, если бы могла это сделать и не пострадать за это, сказала она. Я его ненавижу, как и любой, в ком есть сердце. Но мне не хотелось бы искупать здесь мои грехи. Руиз прижал голову к железу, стараясь говорить тоном спокойного убеждения. Нет, и мне тоже не хочется. Надо думать. Мне не хотелось бы видеть, как твое красивое высокое тело раздерут на сцене, и это будет такая потеря. Релия гортанно хохотнула. Звук этот при подобных обстоятельствах показался Руизу гротескным и неподобающим. Ты правильно говоришь, сказал он горячо. Можешь ты принести его, этот пакет? Он небольшой, он пройдёт сквозь щель. Хотя тебе, возможно, придётся подавать по одному предмету. Он завёрнут в коричневую промасленную ткань, и в нём несколько металлических амулетов. Они столько для меня значат. Не играй с ними, предостереёг Руис. Они священные. Предметы в пакете, если их неосторожно включить, могли бы легко убить релью прежде чем она донесла бы их до Руиза. «Попробую», — сказала она. Она пошла прочь. «Погоди, нет ли у тебя кусочка проволоки? Может, шпилька?» Она задумалась. «Это не поможет, в ухе. Это мне хоть время займет. Мне слишком холодно, чтобы спать». «Ладно, вот тебе ржавая шпилька, про которую никто не сможет сказать, что она моя, если ее у тебя найдут». Всё же, если я не смогу принести тебе твой пакет с предметами, обещай мне, что ты вытолкнешь шпильку в щель, прежде чем станет светло. Или, если ты решишь скрыт себе вены, то вытри кровь со шпильки, прежде чем выбросишь её. Когда они подумают, что ты сделал это зубами, дрожащими пальцами, он взял у неё шпильку, длинную, тонкую, ржанистую, такую прекрасную для его целей. Обещаю, Руис сражался с замком целый час, пока его распухшие пальцы не онемели от холода и напряжения. Но замок оказался упрямым. Его внешняя примитивность скрывала бездну необыкновенных хитростей. В конце концов он прекратил эту работу и признал себя побеждённым. "Ничего удивительного", подумал он, "что в мире полном магов замки должны быть хорошими". Он впал в краткий период дрёмы. Но потом он вспомнил, что Релия должна скоро принести его инструменты. Скоро. И сон и отчаяние слетели с него. Он продолжал надеяться, пока на небе фараона не начало светлеть. С тегатом просыпался рано, и торговцы грохотали на площади, проезжая туда и сюда, пробуждая Руиза от его апатии. Он обнаружил, что ждёт дневной жары после ледяной ночи. Таков был близорукий инстинкт тела. Он смотрел, как свет усиливается над городом, понимая, что никогда больше не увидит такого прекрасного рассвета. Когда повелительный стук по его клетке заставил его перейти в затенённую часть, он выглянул и никого не увидел. Потом подумал, что надо приложить глаз к щёлке пониже. Тогда он увидел самого маленького мальчика из тех, которые встретились ему, когда он входил в стегату. "Привет", сказал он. Мончик серьёзно смотрел на него с минуту. Нам очень жалко, что ты умрёшь. Мне тоже. Это не хороший способ умереть. Хотя они говорят, что ты принесёшь хороший ливень. Да неужели? Ага. Они говорят, что твоё искупление, искупление, да, отложат до завтрашней ночи. Так что лордов гад палач сможет придумать новые трюки. Но то, что надзиратель помер, «Ни одна капля с неба не упала. Старьё всё это. Мы это всё сто миллионов раз видели».